Глава девятая. Один, кто же двойник, приписка розы. Надо достать шинель, луч Солнца, Добрый Зуав, трехцветная ракета, изменник, в подземелье, пистолет кибира, мина, на аванпосты, сержант. Что же случилось со времени дерзкого исчезновения сорви головы? Чувствуя себя свободным и вне опасности, Зуав думает только об одном – открыть тайну подземного хода. Ему приходит в голову мысль завести себе спутника. Не человека, нет. Собаку-метральезу из батареи номер три. Это настоящая военная собака. Выносливая, смелая, верная, послушная, с необычайно развитым чутьем. Неоценимый спутник для подобного предприятия. Но придет ли собака на его зов? «Надо попытаться». Заслышав знакомый сигнал, верная собака без колебаний покидает батарею и бежит к нему. Человек и животное обмениваются нежными ласками, потом отправляются на кладбище. Зуав выбирает место между стеной и аллеей кипарисов и устраивается здесь. Он заряжает карабин, кладет мешок на землю, завертывается в плащ и одеяло, ложится на землю и делает знак собаки «Лечь подле него». Оба засыпают, но просыпаются еще до зари. Собака сторожит, Зуаф размышляет. Прежде всего, он задает себе вопрос, зачем русские так ловко и внезапно заделали вход в подземелье, что причинило ему столько горя? Да потому, что он, сорви голова, совершил страшную глупость, взяв 200 луидоров из сундука. Эта неосторожность показала шпионам, что секрет известен. Затем сорви голова, ломает себе голову над вопросом – зачем эта форма зуава? Зачем этот крест? И мало-помалу он уясняет себе все. Его служба в качестве командира разведчиков, полное доверие командования позволяет ему свободно бродить ночью и днем по укреплениям. Он делал то, что находил нужным. Действовал самостоятельно, отдавая отчет только полковнику. Изменник, шпион русских, Отлично знал все это и воспользовался этим с дьявольской ловкостью. Он достал себе форму зуава, орден, узнал пароль и разгуливал в этой форме, где хотел. Негодяй одевался в его шкуру и делал свое позорное дело, компрометируя его честь и доброе имя. Но кто этот враг, этот предатель? Конечно Леон он Дюре, сержант, его личный враг, отъявленный негодяй. Разозленный похищением денег, негодяй ускорил события, открыто пустил клевету и, наконец, оскорбив Зуава, формально обвинил его в измене. При этой мысли кровь бросилась ему в лицо, и он ворчит сквозь зубы. «Негодяй! Предатель! Это он! Ну, погоди! Смеется тот, кто смеется последний!» Сорви голова встает, ласкает собаку, смотрящую на него любящими и умными глазами, и говорит. Знаешь что, Митральеза, давай позавтракаем. Собака садится и ждет. Сорви голова, развязывает мешок и достает оттуда всякую всячину. Сухари, окорок, свечи, спички, бутылку водки и три пакета с табаком. На маленькой бумажке поспешно нацарапано карандашом несколько слов. Друг, будьте осторожны и думайте о тех, кто вас любит. Это приписка Розы. Суровый солдат узнает почерк и бормочет, смахивая непрошенные слезы. Роза, дорогая роза, мои мысли всегда с тобой. Дорогое воспоминание придаст мне сил и научит осторожности. Сорви голова быстро заканчивает завтрак, запивая его глотком водки, а собака ищет поблизости дождевой воды. Теперь, говорит Зуав, покурим и за работу. Он тщательно исследует часовню. Все по-старому, от подземелья не осталось и следа. С наружной стороны решетка справно. Позади нее тянется двойной ряд кипарисов, образующих сплошную, почти непроницаемую стену. Отлично, говорит сорви голова. Прекрасное убежище. Ни ветра, ни дождя. Мы будем, как в палатке, все увидим и услышим. Но придут ли сюда? Конечно, придут. В нескольких метрах от этого уютного уголка он замечает длинную и широкую каменную плиту с надписью «Странно!» – шепчет Зуав. «Я не замечала этого камня. Увидим потом». Собака, очень довольная, возможностью побегать, шныряет взад и вперед, обнюхивает, прислушивается. Первый день проходит спокойно. Ночью сорви голова отправляется в экспедицию. Ему нужно достать себе русскую шинель и шапку. Он ползком приближается к русским аванпостам. Собака ворчит. Зуав поглаживает ее, и умное животное умолкает. Целых полчаса лежит Сорви голова, притаившись, как дикий зверь. Наконец он замечает темный, неподвижный силуэт человека, слышит человеческое дыхание. Одним прыжком бросается он на часового и наносит ему страшный удар по голове. Человек падает без крика, без стона голова снимает с него шинель и убегает со всех ног. На другой день, надев русскую шинель, он снова обшаривает часовню и следует все аллеи. Ничего. Мертвая печальная тишина кладбища. Ночью он ждет ракеты. Но напрасно. Севастополь освещен, слышны крики часовых, вой собак и гром пушек. Но сигнала нет. На пятую ночь ему принесли провизию. голова нашел недалеко от двери, у стены свежий хлеб, говядину, кофе, табак, бутыль с водой и записку, написанную карандашом. «Дорогой Жан, Тато и я, мы принесли вам провизию. Далеко и тяжело тащить не одной. Не бойтесь, то-то скромен и любит вас. Я считаю дни и часы, чтобы не расставаться с вами более. Надейтесь, бодритесь». Мое сердце с вами, дорогой Жан. Роза. Несмотря на всю свою энергию, сорви голова печален. Подобная жизнь невыносима даже для самого мужественного человека. Как обрадовался Жан, читая эти строки. Словно луч солнца засиял для него измученного бедного отшельника. День показался ему светлым, надгробные плиты менее печальными, уединение не таким ужасным. На губах его сияет улыбка, Глаза блестят, сердце бьется. Он ощущает необходимость говорить, Высказать свою радость. Его единственный компаньон, собака, Жмется к его ногам. «Слушай, Метролеза, говорит сорви голова, — Вот письмо, провизия. Все это Роза, твой друг, наш друг. Помнишь, она ласкала тебя и кормила, Когда я был болен? Ты знаешь, Розу, да, добрая, любящая, Она не забывает нас с тобой». После веселого завтрака начинается адская жизнь. В сотый раз сорви голова ищет следы подземелья, колотит своим карабином по камням, по полу. Напрасные усилия. Он один, один на большом кладбище. Отчаявшись, найти подземелье сорви голова принимается искать изменника. Каждую ночь под градом пуль и ядер, ежеминутно рискую жизнью, он бродит около укреплений. Но тщетно, фальшивого зуава не видно, не слышно. Бродя таким образом около аванпостов, каждую ночь сорви голова привык видеть в темноте так же хорошо, как и при свете, и мог различить малейший едва уловимый звук. Его чувства удивительно обострились, и с помощью чутья собаки от него ничто не могло ускользнуть теперь. Он отлично обходит засады русских часовых, узнает всякую вылазку неприятеля и торопится предупредить своих. Рискуя жизнью, он бродит со своей собакой около французских укреплений и кричит «К оружию! Русские!» и скрывается. Такая жизнь продолжается три бесконечных мучительных недели. Без минуты отдыха, без луча надежды. Наконец, однажды ночью он замечает над Севастополем три ракеты – голубую, белую и красную. И как сумасшедший бежит на кладбище. «Это на завтра», – думает он. День проходит, долгий, мучительный, ночью сорви голова ложится под кипарисы и походит на неподвижный камень. В осажденном городе тишина бьет полночь, легкие шаги раздаются по песку аллея. Сердце Зуава готово разорваться, собака ворчит, сорви голова зажимает ей пасть рукой. Умные животные понимают, что надо молчать, и замирает. Темный тень продвигается вперед и останавливается в двух метрах перед большой каменной плитой. голова различает силуэт фальшивого зуава. Ему хочется броситься на него, задушить негодяя, но он сдерживается и остается неподвижным. Переодетый, мошенник трижды ударяет ногой по плите. Проходит пять минут. Вдруг плита поворачивается на своей оси. Одна часть ее поднимается вверх, другая опускается. Появляется человек, который говорит по-французски. «Это вы?» «Да, э, я». Приняты ли все предосторожности?» «Да, самые тщательные». «Идите». Человек исчезает, за ним следует фальшивый зуав. Вход остается открытым. Сорви, голова быстро решается, снимает башмаки, кетры Тихо говорит собаке «не двигайся» и спускается в дыру. Его босые ноги бесшумно скользят по лестнице. Он достигает сводчатого коридора. В пятидесяти шагах от него идут оба человека. Сорви голова следует за ними, останавливается, всматривается и видит их в оружейной комнате, слышит разговор в полголоса, шелест бумаг, звон золота, проклятое золото. Переодетый Зуав кладет его в кошелек и собирается уходить. Пора действовать. Одним прыжком сорви голова достигает негодяя и сильным ударом валит его на землю. Другой человек, одетый в офицерскую форму, не теряет присутствия духа, вынимает пистолет и целится в зуала. В этот момент какое-то мохнатое существо бросается на незнакомца, прокусывает ему руку до кости, пуля попадает в стену. «Метральеза, ты!» – кричит сорви голова. Почуяв врага, смелая собака бросилась на помощь своему другу и спасла ему жизнь. Все это произошло в несколько секунд. Русский, отбросив собаку, снова хватает ружье, но сорви голова с быстротой молнии, вытаскивает свой пистолет и стреляет в офицера. Тот падает с раздробленным черепом. Другой, переодетый зуав, стонет и шевелится. Вдруг глухие раскаты потрясают землю, начинается бомбардировка. Сорви голова находит связку веревок, связывает негодяя, надевает ему петлю на шею и ведет его под кипарисы в свое убежище. В этот момент Севастополь окружен кольцом огня. Пушки и мортиры гремят без умолку. Неудобный момент, чтобы идти к своим, думает Голова. Как бы это сделать? Вдруг ему приходит в голову новая мысль. Ладно, думает он, тут не менее тысячи кило пороху, и, если не ошибаюсь, как раз под русским люнетом. Отлично. Уверившись, что пленник не может пошевелиться, сорви голова оставляет подле него собаку, берет свечу, спички, пилу и спускается в подземелье. Отодвинув труп русского офицера, он начинает подпиливать бочонок с порохом. Через десять минут виден сухой порох. У сорви головы нет времени делать фитиль. Он просто втыкает в порох свою свечку. Через два часа все это взлетит в воздух, говорит он. Поднимает свою русскую шинель и смеется. Я надену ее и меня примут за русского, который тащит Зуава. Потом, вернувшись под кипариса, сорви голова обувается, ласково поглаживает собаку, берет мешок и говорит пленнику: "В путь". Негодяй пришел в себя, понимает весь ужас своего положения и упирается. Сорви голова наматывает веревку на руку и тащит его. Полузадушенный, спотыкаясь, подгоняемый человеком и собакой, несчастный плетется за ними. Через два часа они появляются перед батареей номер три. Остальное известно читателю. Взрыв Люнета, бегство русских и триумфальное появление сорви головы на батарее. В тот момент, когда сорви голова стоял перед своим полковником, к ним верхом подъехал генерал Баске. Он видит сияющее лицо Сорви головы переодетого сержанта и пораженный восклицает: "Сержант Дюре, теперь я понимаю все". Негодяй что-то бормочет, хочет оправдаться, но Сорви голова прерывает его: "Молчи, негодяй! Суд спросит тебя, почему твои карманы полны золота, почему на тебе форма Зуава, зачем ты был там в подземелье. Факты говорят за тебя. Ты негодяй, изменник!" Ваше превосходительство, господин полковник, прошу прощения, что осмелился говорить без разрешений. Я не могу. Ты прощен, сорви голова, отвечает с доброй улыбкой генерал Баске. Иди в свой полк. Вы позволите, полковник? Иди, сержант, сорви голова. Сержант? О, ваше превосходительство. Да, в ожидании лучшего. Главнокомандующий обещал тебе офицерские эполеты. Ты скоро получишь их. Конец второй части.